Глава шестьдесят Ждать пришлось долго. День закончился, наступил вечер, а за ним ночь. И если поначалу тревога плескалась на самом донышке, то постепенно чаша терпения начала переполняться. Мы почти не говорили, потому что могли думать только о том, что происходит во дворце Золотого Рода. Не ели. Аппетит утонул в тревожном ожидании, забрав с собой голод и жажду. Ночью мы не сомкнули глаз. Сон пропал так же, как все остальные чувства и ощущения. Остались только тревога и страх. За драконов. От них уже почти сутки не было никаких известий. А наша внутренняя связь перестала работать еще на подлете к Дворцу Золотого Рода. А в какой-то момент даже Алиса перестала чувствовать гардо. За себя карации очень быстро облетали, теряя листву и магию. К утру крона наших деревьев стала прозрачной, а все пространство вокруг засыпало потерявшими магию тусклыми разноцветными листьями. И это не предвещало нам ничего хорошего. Когда солнце окончательно поднялось над землей и пыхнуло жаром, я не выдержала. Медленно поднялась. Всё тело затекло то ли от долгой неподвижной позы, то ли от панического ужаса, который подкрадывался всё ближе и ближе, гипнотизируя меня, словно огромная ядовитая змея. Оглядела сестёр, бледные, с чёрными кругами под глазами, сжатыми губами и потухшими глазами. потерявшие надежду. Уверена, я выглядела ничуть не лучше. «Сестры», — с трудом разомкнула спекшиеся губы, «оставаться здесь небезопасно. Нам надо бежать. Я смогу увести всех в другое место. И какое-то время мы будем там в безопасности. Правда, не буду врать, вряд ли очень долго. Нас слишком много, и нас найдут очень быстро». и нам снова придется бежать, а потом снова бежать. Жизнь в бегах — не самый лучший вариант, но зато мы сможем выжить». Взгляды всех сестер скрестились на мне. Они молчали, ничего не ответив на мое предложение. И я принялась убеждать. «Не забывайте, что на нас объявлена охота или вот-вот будет объявлена. И как только упадут последние листья, «Каждый дракон, оказавшийся на расстоянии двойного полета, почувствует нас. Периметр сможет защитить нас, но не слишком долго. И тогда...» Я не договорила. Голос предательски дрогнул и охрип. Никто мне не ответил. Все продолжали молчать. А я уже не знала, что сказать. Ничего другого предложить я не могла. «Краса права!» Влада медленно поднялась, отлепившись от дерева, и выпрямилась. «Очевидно, что с нашими ребятами случилось что-то плохое. Иначе они подали бы нам весточку. Или карации перестали бы облетать. И значит, нет никакого смысла просто сидеть и ждать. Надо что-то делать». «А вдруг они вернутся?» — всхлипнула Саша. «Как они нас найдут?» «Если вернуться, – выдохнула Ками. и прикусила губу, чтобы не заплакать. «Если...» «Если вернутся, — подхватила Алиса, — то смогут нас найти. Не забывайте, девочки, мы истинные, у нас связь!» «Да», — кивнула я. «Вид тоже говорил, что знал о том, где я нахожусь в любой момент времени. Если они вернутся, то найдут нас, куда бы случайный портал нас не закинул». «Значит, пора собираться». вздохнула Света. Она приложила больше всех усилий, чтобы сделать наш дом уютным. И ей, пожалуй, тяжелее всего будет покидать его. «Нет, сестры», — Влада криво усмехнулась. «Я не про побег, краса. Сколько лет ты уже скитаешься?» «Семь», — ответила я, не совсем понимая, что хочет Влада. «Совсем одна?» «Без друзей, без подруг, без связей с другими людьми?» «Да», — кивнула я и добавила. «Иногда я выезжала на ярмарку. Я выросла здесь. Во мне сложно заподозрить попаданку. И если рядом не было драконов, которые могли почуять во мне чистокровную человечку, то все заканчивалось хорошо». «А что было бы, если бы в тебе узнали попаданку?» — задала следующий вопрос Влада. «Ну, ты же знаешь, я совершенно потеряла связь между вопросами и не могла представить, к чему она ведет. Меня поймали бы и посадили бы в клетку, чтобы потом продать драконам». «Вот именно!» — рявкнула Влада так громко, что я вздрогнула. «И не только я, но и остальные сестры. Если мы сейчас просто сбежим, то будем вечно прятаться по норам, как крысы». потому что мы с вами, сестры, в отличие от красы, выросли в другом мире. И поверьте, любой дурак мгновенно это поймет. Я была в городах Свитто и видела, как на меня смотрели люди и нелюди, добавила она, когда я просто шла по улице. Они с первого взгляда понимали, что я чужая в их мире. «Я не хочу в клетку», жалобно произнесла Света. «Я видела, как там сидела Влада, и на ее место не хочу», «Никто не хочет», — отрезала Влада и обвела нас всех взглядом. «Теперь вы понимаете, что я предлагаю?» «Что?» — не выдержала я. И, судя по взглядам сестер, они разделяли мое недоумение. «Я предлагаю воплотить в жизнь план красы, конечно. Сбежать?» Я чувствовала себя немного глупо. «Но ведь ты только что сказала, что это не выход». «Не этот», — Влада махнула рукой. Другой. Вчера ты предложила выйти из-за периметра и сдаться золотым драконам, чтобы попасть в их дворец и найти пятую сестру. И напоминаю, наши драконы, скорее всего, тоже там. Живые, она запнулась. Или мертвые. Голос Влады дрогнул. Она тоже боялась, поняла я. Точно так же, как и все остальные сестры. Просто у нее свой способ борьбы со страхом. Не прятаться, а выходите навстречу и биться. Но против нас боги, напомнила Ками. Я мотнула головой. Нет, они не против, им просто все равно. Мы для них никто. Они никогда не помогают попаданкам. И если в этот раз они сделали хоть что-то, я махнула рукой, показывая на карации, то это не ради нас с вами, а ради своих драконов, «Вы ведь знаете, почему драконы так рьяно бьются за нас? Почему им так важно, чтобы мы собрали всех сестер, что они готовы рисковать жизнями, чтобы отнять у золотых пятую?» «Почему?» — с любопытством спросила Света. «Ну да, она тоже ничего не знает. У нее же не было своего дракона, чтобы рассказать». «Почему?» — эхом повторила Алиса. Ее дракон был слишком мал, чтобы знать, и был с нами слишком мало, чтобы Витто успел ему все рассказать. «Краса верно говорит», — задумчиво произнесла Влада. Вардо как-то упоминал, что для них это очень важно, но я не спросила, почему. Мне казалось, это потому, что вы мои сестры, и мы фактически одна семья. «А разве не так?» — захлопала глазками Саша. И добавила: Я уверена, у Тирго не было никаких скрытых намерений. Он вообще не умеет хранить тайны, и он защищал всех нас и отправился за пятой, потому что вы мои сестры, а она наша сестра. Пусть мы ее никогда и не видели. Я застонала. Мои сестры тоже ничего не знали. Зря я подозревала вид то в том, что он все скрыл только от меня. Теперь выходило, что я так как раз знала больше всех остальных. Не так. Я много не знаю, ведь то почти ничего мне не рассказывал. Но он говорил, что мы важны для всего драконьего племени, что от нас что-то зависит. Не знаю что, но думаю, что-то настолько важное, что драконы готовы биться за нас. И еще он сказал, что я особенная. «Уно тоже мне так говорил», — кивнула Ками, — «что я особенная». «А мне гардо», — вздохнула Алиса. «Все мужчины говорят такое своим подружкам», — отрезала Влада. «Сестры, не об этом надо сейчас думать». «Девочки», — вдруг воскликнула Света, которая все это время молча о чем-то думала. «А ведь не все боги против нас. Есть один, который на нашей стороне». «Ты про драконьего бога?» — уточнила я. Мы все смотрели на нее. «Про драконьего?» — переспросила Света. «Причем тут вообще кто-то из пяти богов?» «Ну, конечно, нет. Я про никто».